Уважаемые леди и джентльмены, я надеюсь, что вы не откажетесь перешагнуть сейчас вместе с нами через 15 лет, ибо вам легко это сделать, не вставая с места, и посмотреть, что же стало с нашими старыми знакомыми, с нашими странницами, блуждающими в поисках счастья в шумной суете ярмарки тщеславия. Мы увидим сейчас прелестный уголок гостиной, где нас встретит миссис Бекки. И каждый из вас, мои достопочтенные леди и джентльмены, сможет задать себе один и тот же законный вопрос. Как умудряются люди, не имеющие решительно никаких доходов, как умудряются они жить и жить припеваючи, неизвестно на что. Я мог бы рассказать вам, что можно купить на несуществующие доходы и при этом еще блистать в свете. Я мог бы... Но я боюсь, что я касаюсь вопросов, которые не принято разглашать на ярмарке тщеславия. И поэтому предоставлю лучше слово самой миссис Ребекки Кроули, которая сумеет, я полагаю, ответить вам на этот деликатный вопрос. Моу, Мари Макома, де, а дигра, а Слушай, Роддон, а почему бы тебе не поехать куда-нибудь пообедать? У меня соберется несколько друзей, которые тебя будут только раздражать. мари Ты же знаешь, мой милый, я бы их не приглашала. Я делаю это для твоей же пользы, мой милый. Все это люди с деньгами, все они останутся потом у твоего карточного стола. А почему ты всё смотришь в окно, милый? Там у лавочки Зеленщика опять стоят эти трое. Кто? Кредиторы. Они дежурят сегодня с утра. Невозможно выйти из дому. Ага. Действительно стоят. А тебя это беспокоит. Конечно. В один прекрасный день не просто подойдут ко мне, если я не выну из кармана нужную сумму, они кликнут помощника шерифа и предложат следовать за ними. В долговую тюрьму. И зато вовсе не следует приходить в отчаяние. Пока есть жизнь, есть и надежды, милый. Какие надежды? Что касается меня, я решительно не знаю, что будет дальше. Мил, я ведь не виновата, что твоя тетушка решительно ничего нам не оставила. А твой папа тоже очень скоро переселился в лучший мир и тоже ничего не оставил. Он завещался твоему глупому брату. Я тебя в этом не упрекаю. Я нахожу уродом, что все это мелочи. Они не должны отражаться на твоем душевном состоянии. Что делать, действительно? У нас самый широкий кредит. Прекрасный дом, лошади, карета с гербом баронетов. Да, но за все за это рано или поздно придется платить. Чем? Картошная игра хороша как дополнение к доходу, а не как доход сам по себе. Люди в конце концов поймут, что я подлец, и перестанут со мной играть. Что мы тогда будем делать? Жить? И жить припеваючи. Неизвестно на что.